Глава 14. глаза в глаза. Какова текущая ситуация? Гавляйтер мрачно осмотрел собравшийся в Рейсканцелярии, оборудованной в наиболее подходящем техническом помещении еще много лет назад, в верхушку Четвертого Рейха. Приличную толпу этот подонок собрал, но они ничего не делают. Он там орёт, как потерпевшие. Они стоят и его слушают. Проворчал начальник тайной имперской полиции. Вооружены не все из них. сдается мне, он сам боится вооруженных столкновений и хочет просто доводами переманить больше людей на свою сторону, когда нам уже и сопротивляться будет бесполезно. И такое возможно, что он переманит на свою сторону большинство, Гауляйтер нахмурился еще больше. Ну, начальник гестапо как-то растерянно пожал плечами. По всему было видно, что он не хотел произносить вслух то, что сказал. Он ведь говорит популярные в народе вещи. Да дело не в этом, что он говорит популярные вещи. Ересь или вообще большевистскую пропаганду несет. А просто в том, что с нами теперь будет стукнул кулаком по столу министр культуры и пропаганды. «Штурмовой легион верен нам до конца!» Вытянулся по стойке смирно, сидя на стуле бриганды штормфюрер, которого все называли Гайдрих, за внешнее сходство с первоисточником. Такое же вытянуто лицо с крохотными, недобрыми глазами. «Ты забыл, что Ганс тоже штурмпионер!» – невесело усмехнулся Гауляйтер. Гейдерх не нашел, что на это ответить. Ладно, впадать в пораженчество преждевременно и вредно. Гауляйтер проводил ладонями по столу перед собой. По всему видно, что открытое столкновение нужно Гансу не более, чем нам. Он этого боится. Не нужна бойня и нам. Будь нас великое множество, я бы не задумываясь приказал выжечь весь этот сброд. Но у нас на счету каждый человек. Начнем новый штурм, и больших жертв не сбежать. Тогда нашим врагам просто останется потом прийти сюда со своим флагом и все. Так что нам делать? Может переговоры вступить? Робко пожал плечами руководитель МИД. С кем? С этим уродом! Воскликнул Гейдрих. И тем самым! Показать нашу слабость перед ним? Решение не самое удачное, конечно, вдохнул Гавр Лайдер. А может... Министр иностранных дел уже было хотел что-то сказать, но осекся. Говори. Главный строго посмотрел на него. Да нет, это я так, неважно. Стал отмахиваться тот. Что за бабская манера? Зарычал шеф гестапо. Сказала и говори Б. Или ты не доверяешь товарищам по партии? Он угрожающе прищурился. Или ты хочешь, чтобы теперь товарищи по партии тебе не доверяли? Раз уж в твоей голове рождаются мысли, которыми ты боишься с нами поделиться. Нет. Ну, глава Мид моментально спотел. Ну, может нам запросить помощь извне? Что? Каулятеру показалось, что он ослышался. Все присутствующие уставились на мидовца. — Ну, я имею в виду, запросим военную помощь у Ганзы, или к Или красных комиссаров? Вейдрих поднялся со стула и навис над главой МИДа. — Ты что мелешь ничтожество? — Да я... Мидовец совсем задергался. — Ну, я имел в виду то сказать им, дескать, у нас мятеж сторонников войны совсем метро. если они победят, то всем не подоздоровится. Пусть пришлет подмогу, и сами с ними в бой вступят. А мы своих солдат под пули поставлять не будем. Я это имел в виду. Объявить на весь мир, что мы у себя дома, не можем сохранять имперскую законность и порядок. Да я тебя расстреляю! заорал Гаукляйтер. Волк, я ведь... Господин Гауляйтер! Меня зовут господин Гауляйтер! Кричал главный, поднимаясь со стула. А ну встать! Мидовис скочил, вытянулся по стойке смирно, с ужасом глядя на то, как волк выдергивает из кобрыса свой старенький люгер. Пошел вон отсюда, пока я не продырявил твою башку! Министр иностранных дел быстро как мог на ватных от страха ногах развернулся и засеменил к выходу. Когда за ним захлопнулась дверь, гаутляйтер сел на свое место и вернул оружие в кобуру. А не пойдет ли он сейчас от страха прямиком стоило сторонник афганца? Тихо проговорил шеф гестапо. Догони его. И в профилактории на карантин до особого распоряжения. Приказал ему Волк. Сделаю. Лаварь тайной полиции бросился догонять проштрафившегося министра. Ну. Но... «Все-таки, что делать-то?» Тихо, словно самому себе, произнес министр пропаганды. «Может, пока Ганс там разглагольствует на митинге, снайпером его снимем?» – предложил Гейдри. «Ага, и тогда это пыдло начнет крушить все вокруг!» – покачал головой Галтлайдер. «А если выйти и сказать, что мы с ним согласны, и предложить ему пост в имперской канцелярии, Я уже думал над этим. Во-первых, после того, как мы отдали его на растерзание топору, не думаю, что Ганс захочет с нами иметь дело. Во-вторых, если мы согласимся с ним, значит согласимся с тем, что немедленно надо начать войну, а мы не готовы. Это дикая авантюра. Но если мы убедим его повременить... Гейдрих развел руками. Ты что, не видишь, что он спятил совсем? Ганс был слизняком неприметным. Все удивлялись, как он вообще штурмовиком стал. И вдруг он осмелился бросить вызов. И никому-нибудь, мне! Всему нашему укладу, нашему порядку. Лок завелся, говоря все громче. У него с головой что-то, и мы не сможем его убедить. И вообще! Никаких переговоров с предателем! «А ты сам что предлагаешь?» — подал наконец голос до сего момента молчавший комендант. «Если бы я знал, я бы собрал вас здесь, бездельники чертовы!» Дверь приоткрылась, и появился ведь из личной охраны Готтлайтера. «Господин Готтлайтер, разрешите?» «Пограничники сообщили, что с поверхности пришли сталкеры, двое!» «И что?» — рявкнул главный. «Ну так, ведь есть указания о прибытии сталкеров сообщать коменданту и бриган штормфюреру лично!» «Как их имена?» – спросил Гейдрик. «Сергей как-то, Маковецкий что ли, и контуженный с ним какой-то!» «Почему доклад нечеткий?» – еще громче рявкнул Гаттляйтер. «Прошу прощения!» – охранник вытянулся. «Но на посту их встретил Череп, вы же знаете, он тупой осел!» «Маковецкий!» Генрих поморщился. — А ты ничего не путаешь? — Это вроде интеллигентик такой был, актер или черт его знает. — Кличка у него, не то Бумажник, не то Бумажкин, — пояснил СССР. — Ах, вот оно что, — Каутляйтер усмехнулся. — Маломайский, вот уж не думал, и что ему надо? На них мутанты напали, согласно межстанционного договора статусе сталкеров, просит прохода в тоннели. Гейдрик взглянул на него. «Может, он знает что-то о судьбе пропавших парней, из которых только один Ганс и вернулся», — тихо произнес Бригаденштурмфюрер. «Да вот, мне тоже мысль такая в голову пришла», — кивнул Гауляйтер. «Ладно, господа, вы пока свободны. Обо всех изменениях в ситуации с Ганса докладывать немедленно, но пока ничего не предпринимать». Охрана! Да, господин Гафляйтер! Отцесывать щелкнул каблуками! Давай сюда этих сталкеров!